Они развивали два главных тезиса. Одна клика, консервативная, утверждала, что если так будет продолжаться и дальше, то развод подорвет фундаментальные основы общества. Она призывала вернуться к традиционной святости брака. Защищая моногамную семью, они оставляют развод как исключение для экстремальных случаев. Для членов этой группы развод был социальной проблемой. Необходимость поддержать хрупкую семейную организацию, гармонии, и стабильность, хотя бы внешнюю, более важное дело, чем супружеская удовлетворенность. Другая фракция, состоящая в основном из утопических мечтателей и общественных активистов, страстно боролась за реформы в разводе и за индивидуальные права. Для них брак — это социальная проблема тоже. Индивидуальная свобода ставилась именно первое место. Не нужно быть очень искушенным человеком, чтобы понять, что индивидуальная неконтролируемая свобода эродировала бы общество изнутри. На сегодняшний день каждое государство имеет свои законы о разбоде. Периоды ожидания короткие, официальных препятствий практически нет. Эта либерализация наступила в течение 70-х годов нашего столетия. А в течение 12 лет администрация Рональда Рейгана и Джорджа Буша в наиболее консервативный период по сравнению с предшествующими либеральные законы более ранних десятилетий еще раз полетели в огонь. Теперь в 90-х администрация Клинтона акцентирует больше внимания на последствиях развода, чем на его причинах. Они могли бы потенциально поддержать законодательство, нацеленное на улучшение условий жизни разведенных семей, увеличение алиментов, материальное благополучие, а не на обескураживание их. Сначала либерализация закона о разводе, а затем ее смертывание, колеблющее уважение индивидуума к обществу и назад. Это то, что мы наблюдаем по всей Европе, а также Соединенным Штатам, в течение двух веков. Как общество, мы все еще полны страха, что семья развалится на части, быстрее, чем мы сумеем ее склеить. ведь я согласны с основным положением. Институт семьи — решающий для общества, хотя мы страстно спорим о том, что понимать под термином «семья» и на какие семейные ценности мы должны ориентироваться. Брак — хорошее дело, так же, как и развод — Все зависит от того, с кем это происходит, и почему, и как, и когда. Воздействие реальной жизни на развод. Как изменяется частота развода со временем? И что говорит нам кривая графика частоты разводов? Мы видели, что частота разводов поднялась за последние три столетия. Тем не менее, каждое десятилетие можно было наблюдать свои колебания. Если сравнить их с диаграммой колебаний в политике и экономике, мы можем видеть, что развод соответствует этим обоим графикам. Факторы, влияющие на подъем и падение частоты разводов. Частота разводов уменьшается в трудные времена и поднимается во времена благополучия. Частота разводов понизилась в течение Первой мировой войны, повысилась, когда она закончилась, понизилась после краха фондового рынка 1929 года и стояла низко в течение Великой депрессии и Второй мировой войны. По окончании войны частота разводов снова поднялась. Она достигла пика около 1946 года. Стабилизировалась и уменьшилась к пятидесятым. Снижение частоты разводов в пятидесятых годах это единственное исключение из экономической теории изменения частоты разводов. И факт, что большинство этих людей взрослели в течение тридцатых-сороковых годов, возможно, означающий Их внутренний мир все еще отражал динамику времен депрессии.